Глава 4. «Эх, наивная я. Вслед за чем-то хорошим обязательно следует что-то плохое. И в тот день, придя на работу к девяти, а не к восьми, ура-ура, я обнаружила в приемной коми-воежора». Так в нашей конторе называли различных людей, которые пытались что-то продать. От косметики до новых лекарств, разработанных непонятно кем и неизвестно где же выяснилось, что этот прыткий молодой человек каким-то невероятным образом преодолел турникет, присосавшись к чемодану одного из посетителей. Ну а дальше дело техники. В конце концов, табличка «Генеральный директор на двери» имеется. «Вы кто?» Я недовольно посмотрела на его грязные ботинки, которыми он стоял на любимом белом ковре босса. «О, милая дева!» Возопил этот в юнош. «Я представитель компании «Ларафарм». «И у нас есть все, что нужно таким, как вы!» «Хм, больше всего мне были нужны только деньги. Вряд ли это Лара Фарм их печатает». А потом я осознала, что он только что мне сказал. «Господи, Разумовский меня прикончит. Босс терпеть не мог этих «мешочников», как он их называл. А конкретно этот мешочник еще и наследил на его ковре». «Верёвка и мыло?» Поинтересовалась я, и вредитель поперхнулся. «Что?» Переспросил он, и я повторила. Веревка и мыло, говорю, есть у вас?» «Нету? Тогда идите отсюда, идите. Сейчас охрану позову». Юноша вздернул нос и начал тараторить быстрее. «Но вы ведь ничего не видели? У нас прекрасная тушь, она делает ресницы в 10 раз длиннее». «Они так за брови будут цепляться». «И помада, с ней ваши губы будут в три раза толще, то есть пухлее». «Спасибо, у меня в принципе лохматость повышенная, то есть пухлость». «А духи? О, какие у нас духи! Вы только понюхайте!» Восторженно вопил Коми-вояжор, наклонился, собираясь достать что-то из своей сумки. «Не надо!» — воскликнула я, попой чувствуя неприятности. «Ну куда там?» Он выдернул из сумки какую-то коробочку, но дернул слишком сильно. Она вылетела у него из рук и издала пронзительное звяканье. В воздухе сразу запахло жареным. «И жарить точно будут меня!» «Вон!» Заорала я, схватила какие-то документы с секретарской стойки и начала лупить этого вредителя прямо по голове. Он не заставил себя долго уговаривать, смылся моментально, только пятки засверкали. Эх, везет некоторым, можно просто убежать и никакой ответственности. А мне что теперь делать? Неведомая фигня, наверное, духе, разливалась по ковру, и я почти видела на нем надпись «Уволена». Но это полбеды, нет, даже 10% беды. Все остальное – это абсолютно ужасный, на редкость отвратительный запах. Я бы сказала, это был не запах, это была вонь. И что делать? Срочно звонить в чистку ковров? Ага, они с меня столько денег сдерут, век не расплачусь. Надо самой отмывать. В конце концов, пятна почти не видно, и оно с краю. Если что, поставлю туда что-нибудь. Столик с фикусом, например. Но запах. На него же фикус не поставишь. В общем, три часа до прихода босса я развлекалась тем, что играла в уборщицу. Оттащила осколки и промокшую коробку из-под духов в туалет. Здешние барышни будут в ужасе, но ничего, пусть терпят. Взяла ведро, наполнила его водой, и, захватив с собой тряпку и кучу моющих средств, ожесточенно терла ковер. Говорят, вода камень точит. Не знаю, как насчет воды, но человек, три часа трущий одно и то же место, либо сам сдохнет, либо дырку на этом месте протрет либо добьется того, чего ему надо. И я добилась. Ну, почти. Запах в приемной все равно стоял зашибенный. Начальная нота — аромат хлорки и лимона. Нота сердца — те самые духи, смесь красной Москвы и застарелого бомжатника. И, наконец, конечная нота — мой пот, коим я обильно поливала ковер в приемной во время его оттирания. Ее окна открывала и папками махала. Толку было мало. Оставалось надеяться, что у Разумовского насморк. Но у босса, конечно, никакого насморка не было. И он, как только вошел в приемную, застыл и начал подозрительно дергать носом. Я радостно улыбалась, делая вид, что совершенно тут ни при чем. Олеся! В голосе пока вопрос, а не угроза. Это хорошо. Я улыбнулась шире. Что? Олеся! Вот уже угроза. Плохо. Что у тебя случилось? Ничего, пискнула я, пытаясь не втягивать голову в плечи. В конце концов, не пойман, не вор. Врешь! заключил Разумовский. И я хочу знать, почему в моей приемной воняет, черт знает чем. Я молчала. После трехчасового марафона с тряпкой мои мозги тоже стали похожи на тряпку. И я никак не могла сообразить, как лучше начать. А главное, как закончить так, чтобы меня не вынесли отсюда ногами вперед, и с трудовой книжкой под мышкой. Уволю! Рявкнул Разумовский, и сразу сработал рефлекс. Мешочник приходил, разлил духи, вонючие, и отмывала. Босс помрачнел. «И кто его пустил?» «Не знаю. Покажи, где пятно». Я кивнула и подвела Разумовского к тому самому месту на краю ковра, которое терло почти три часа. Босс долго туда вглядывался, как баран в новые ворота. Потом заключил. «Я ничего не вижу. Еще бы!» «Я отмыла. Запах только остался. Немножко. Но он выветрится, я думаю. Вряд ли эти духи такие уж качественные». Разумовский хмыкнул. «Ладно, Олеся. Молодец, что отмыла». Я вытаращилась на генерального, и он повторил. «Молодец, молодец. А сейчас сделай мне кофе и соедини с начальником охраны. Надо теперь ему голову помыть. В следующий раз, если кто сюда проберется, и ты оттереть не сможешь, будет за ковер сам платить. Вечно спят на рабочем месте». «Конечно, спят. Чем же еще им заниматься?» Бурча, босс удалился в кабинет. А я вздохнула с облегчением. Пронесло. И сразу же закашлялась. Прям боюсь подумать, из чего они там делают эти духи. Натуральный продукт. Ага. Натуральным тухлым мясом пованивает. Прошло несколько дней, и я вновь оплошала. А Разумовский вновь развлекся за мой счет. У босса в очередной раз кончилась ручка. Он позвонил по телефону и попросил принести новую. Элитные ручки для босса хранились у меня в шкафчике под кофемашиной. Я встала, подошла к шкафу, наклонилась, распахнула дверцы и стала там рыться. Рылась я долго. Карандаши, маркеры, стикеры. Обычные ручки. Где же элитные? Может, я их приложила? Я залезала все глубже и глубже, наклоняясь все сильнее. Я уже готовилась встать на колени, чтобы обшарить совсем неизведанные глубины шкафа. Но в этот момент вдруг почувствовала чей-то взгляд на своей... «Поппи». Я застыла, сжала в ладони одну из найденных обычных ручек, вздохнула. Этот взгляд уже почти приподнял мне юбку. «Может, мне чудится? Паранойя, так сказать. У Разумовского все что угодно можно заработать, от геморроя до невроза, и паранойю в том числе. Нет, мне не чудилось, к сожалению». Я обернулась и обнаружила, что в двух шагах от меня стоит босс, и с огромным удовлетворением на лице пялится на мою задницу. хы Простите, выдохнула я, попыталась выпрямиться и стукнулась башкой о полку шкафа. Ай! Разумовский подскочил, помог мне подняться. И за что ты просила прощения? спросила иронично. Я потерла ушибленную макушку и чисто сердечно призналась: За то, что стояла к вам не тем местом. А, а, он кивнул. То есть, ты редкий человек с глазами на затылке? Я учту. Не поняла, пробормотала я. Это он типа пошутил ты же ручку искала как ее можно искать в шкафу, но лицом ко мне только если глаза на затылке нет глаз на затылке у меня нет вздохнула я и поморщилась шишку все-таки заработала только шила в жо же... ой извините олеся совсем расслабилась или тебе эта полка в шкафу умудрилась мозг выбить ругаться имеет право только босс ты же живешь по принципу детской песенки. «Жопа есть, а слова нет». Но Разумовский не обратил внимания на мою ошибку. «Ударилась?» спросил он озабоченно. «Дай посмотрю». Наклонился, начал рыться у меня в волосах. Я застыла от неожиданности, изо всех сил стараясь не растаять. Какие у него пальцы. Такими только женщин ласкать. «Олеся, о чем ты думаешь?» «Тебе надо что-нибудь холодное приложить», сообщил босс, добравшись наконец до моей шишки. «Голова не болит?» «Нет». «Хорошо. Возьми какое-нибудь полотенце, намочи и приложи. Легче станет». «Где я ему возьму полотенце-то? Разве что половую тряпку приложить?» «И еще. Олеся, если ты не можешь найти мои ручки, это значит, что они кончились. Надо заказать. А пока их везут, дай мне обычную. Попишу ей, не распылюсь». «Да?» – поразилась я и чуть сама себе по лбу не стукнула. «Ну что же это такое сегодня со мной?» Да передразнил меня Разумовский. «И сделай мне чаю. Уже двенадцать». Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. А на следующий день я разлила кофе. Слава богу, не на прекрасный белый ковер, как уволенная Катя из бухгалтерии, а на себя. Но я была не уверена, что это лучше. Во-первых, кофе, как ему и полагается, был горячим. Во-вторых, Разумовский этот самый кофе ждал у себя в кабинете, как обычно, он и делал по утрам. А кофе медленно разливался по моей груди, и блузка из белой превращалась в кремовую, противно прилипая к телу. Хорошо, что после того эксперимента со сладким кофе и сливками босс больше не изменял привычкам и пил свой любимый гуталин. Иначе мне было бы не только горячо и мокро, но еще и липко. А в-третьих, мне все же повезло. Я, наученная опытной Аллы Михайловной, хранила в ящиках стола запасную одежду. И, покосившись на кабинет босса, я полезла под секретарскую стойку – Выдвинула ящик, достала пакет с совершенно новой блузкой. Кряхтя и отдуваясь, скинула с себя промокшую. Вылезать из-под стола не рискнула, мало ли. Оказалось очень предусмотрительно. Как раз, когда я собиралась открывать пакет, над моей головой раздался голос Разумовского. «Олеся, что происходит?» Я чуть не застонала. «Ну чего ж тебе в кабинете не сиделось еще хотя бы две минуты?» «Подождите, пожалуйста», – постаралась ответить как можно спокойнее – «Непредвиденные обстоятельства!» «Какие такие обстоятельства?» Сказал Урзумовский с небольшим раздражением в голосе. И к моему полнейшему ужасу обошел секретарскую стойку. И уставился на меня, сидевшую под столом в одном лифчике бежевого цвета и в брюках. Клянусь, мне так неловко никогда в жизни не было. Босс молчал, и я тоже. А потом я вдруг сообразила, что сидеть под столом при генеральном директоре как-то неприлично. И вылезла оттуда. Постаралась выпрямиться, хотя с учетом моего внешнего вида это было довольно нелегко. И сказала. «Извините, я просто вылила кофе на блузку. Переодевалась». Голос, к сожалению, у меня слегка дрожал. Разумовский молчал, медленно скользя взглядом по моей груди. «Я вижу». Наконец проговорил немного хрипло. «Бюстгальтер, у тебя тоже мокрый». «Черт». Я опустила голову, и караска бросилась в лицо. Из-за того, что кофе промочил насквозь не только блузку, но и лифчик, соски стояли, как два солдата на параде. Я обхватила себя руками и подняла голову. Разумовский продолжал смотреть с интересом, но без насмешки. «Извините», — выдохнула я и решила спросить. «Я уволена?» Он, кажется, удивился. «Уволена? Нет. С чего вдруг?» «Катю из бухгалтерии вы уволили?» — ответила я тихо. А она на ковер кофе разлила а не на себя, и не стояла перед мами без блузки. «Катю я уволил не из-за кофе», — сказал Разумовский уже по-настоящему раздраженно. «Олеся, я так похож на чудовище?» «Ну, да, похож. Но вслух я этого не произнесла». «Твоя Катя строила глазки одному из моих партнеров. Именно по этой причине она и разлила кофе. Разлитый кофе я готов простить». Но флирт на работе, да еще и в присутствии генерального, это очень глупый поступок. Сотрудник, позволяющий себе подобное, не стоит того, чтобы оставлять его в коллективе. Это понятно?» Я кивнула и сильнее обхватила себя руками. «Холодно». «Ладно». Голос босса вновь стал бесстрастным. «Переодевайся и сделай мне новый кофе. Только постарайся больше ничего не разливать». «Да-да, конечно» пообещала я, а когда Разумовский ушел, с облегчением выдохнула. «Фух, пронесло. Не уволил».